Глава четырнадцатая. Изабель Реттельборг. Бегут дни, складываются в неделе, идут они быстро, даже молниеносно. Про золотой запас в горах никому не говорю, решаю молчать. Королю правда следует доложить о находке и моем новом открывшемся даре, но необходимо донести до него эту новость так, чтобы выгодно было мне. Мол, только я знаю, где искать благородный металл и как его добывать. За зиму сделаю ч е р т е ж и составлю поэтапный план добычи золота. кое-какие идеи и мысли уже имеются, хотя по-хорошему туда в вертолеты, до да вездехода отправить буровую установку, технику всякую, но придется все ручками до да ножками делать. Эх, хотя вот взрывчатку знаю как сделать, буду взрывать и крушить горы. Его величество должен будет впечатлиться и понять подтекст моего сообщения, что если станет он п р е п о н а мне ставить, то шиш получит, а не золото. Сам т о г д а п у с т и т е что добывает? А вот обеспечить мою безопасность по всем фронтам – это будет важное, и нужное дело. Еще отправка писем – самая настоящая засада. Такую новость просто так не отпишешь и не отправишь. Даже г о л у б и н о й почты. Мало ли кому может попасть п и с ь м е ц о и кто его прочтет. Даже если зашифровать. Умников на самом деле полно. Кто захочет, тот прочтет. Написать письмо лимонным соком или книжным шифром – вряд ли разберутся, как проявить текст и как читать. Жаль, но криптографию тут еще не изобрели, а местное шифрование настолько примитивно, что и ребенок разгадает написанное как п и ь д а т ь Придется ждать и надеяться, что король мужчина умный и рассудительный и отправил в графство своего представителя, но пока я живу в неизвестности. Как же мне не хватает интернета и телефона. Кто бы только знал. По-быстрому во всем позвонила, новость сообщила, кому надо, Люле о т в е с и л а распоряжение дала, все, что надо узнала, а тут все идеи. И жди у моря погоды. Ждать жду, но не сижу. У меня дел по горло. Кируш м н е теперь чуть ли не в н о ж к е каждое утро кланяется и молитвы возносит. Я вздыхаю, улыбаюсь и киваю ему. Рад человеку хорошо, но ведь еще и п о л ь з о т него. Кируш действительно одаренный человек. Медицина и врачевание это его призвание. Письмо в гильдию магов и королю по поводу Кируша я о т п и с а л а Представляю их в ы т я н у т ы е л и ц а То никаких новостей от графства в жизни приходило, то вдруг. Начинают прилетать весть одно за другим, и каждая наглее прежнего. Эх, что они все скажут, когда я п р о з о л о то обмолвлюсь и про дороги, которые задумал, и про прочее, прочее, прочее. А до тех пор я провожу серьезный разговор со старостами деревень. Те сначала держатся настороженные, не ждут от меня ничего хорошего, как прочим уятних. Люди, что предстали передо мной простые, уставшие, с г о л о д а в ш и е озлобленные. Я не елю и хожу вокруг до да около. Мне не нравится. то бедственное положение, в котором оказался в с градство Ретельбор. Говорю мужчинам, прямым взглядом гляжу их суровые, и схудавшие лица. Магию голоса пока не применяю. Бывший управляющий Зиран, что буквально ограбил и вас, и мужа моего, снят с должности и сидит в заперти под стражей. За ним п р и б у д е т к о р о л е в с к и й п р е д с т а в и т е л ь и с о в е р ш и т правосудие. Вот так вот. Услышав слова к о р о л е в с к и й представитель правосудия ограбил, мужчины впечатляются. Начинают слушать меня уже с интересом. Я намереваюсь исправить все то, что он натворил, и вернуть г р а ф с т в у б ы л о е в и ч и е Но одна я мало что смогу сделать. Мне нужны верные люди, которые смогут исполнять мои поручения. У меня есть знания, обширные, и идеи. Вот, например, глядите. Показываю им свои наброски. Мне повезло, и Забель умел рисовать, и мне не составило труда сделать хорошие рисунки. пуховых одеял и подушек, в а л и н ы к саней, носков, кухонного инвентаря, терки и мясорубки. Делюсь с мужчинами идеями дорог и б а н ь рассказываю принцип постройки и укладки дорог. Старосты, мягко сказать, прибалдевают. Не ожидали от меня такого. Я намереваюсь собрать замки мастеров, женщин и мужчин из деревень, которые будут все мои задумки воплощать в жизнь под моим четким руководством. Мои знания, их работа. В глазах м у ж ч и н н а с т о р о ж е н н о с т ь сменяется надеждой. Конечно, кто и когда привозил по деревням столько еды, сколько привезли от моего имени из замка, да никто и никогда. Правда, когда граф тут был, все жили в сытости и достатке. Война, соки отсутствие хозяина все изничтожили. Кстати, о еде. Когда я приказала главному повару н а г о т о в и т ь простой но сытной еды и разложить ее по тарам для жителей деревень, тот стал в позу и заявил, что не нанимался готовить и кормить всякий с б р о д Это низость просить готовить такого важного повара для простого люда. Вот же баран! Я не стала орать и возмущаться, всего лишь призвала с и л у своего голоса. х о л д и Лед стали дополнительными спецэффектами, и сурово произнесла: "Собирай свои вещи и уходи прочь из моего замка. Все, ни слова больше. Для меня этот человек б о л ь е не существует. Амар назначаю тебя главным поваром. Распорядилась тут же." Отбери достойных помощников и принимайтесь за работу. В ком сомнения есть, гони прочь. Стража помогла бывшему повару собраться и прогнала его из моего дома. Мужчина ушел не с пустыми руками. Ему дали еды в дорогу до денег, но ну и скопил он, кажется, немало. Амар выгнал несколько человек и, скажу честно, несмотря на молодость, парень оказался хватким и харизматичным командиром. На кухне работа просто закипела. Но ругани и ссор не было, а м а р ы с л у ш а л и с ь и, кажется, вздохнули все спокойно. С л и ц остальных кухонных слуг исчезли тревога, страх и забитость. Люди наконец распрямили спины и вздохнули спокойно. Еще бы плетью по хребту получать, кому понравится. А после тщательной отмывки всей кухни там было л ю б д о р г а н а х о д и т ь с я Да и д а с т а л лучше. В общем, а Маромничка, как и его отец, Кузнец, как только прибыл в замок и выслушал м о и и д е и тут же взялся за работу. с начала за самую простую, так сказать, чтобы п р и н а р о в и т ь с я Первое, что он сделал, это терка с разными видами ножей. Амар оценил. А после применения оценил. Кузня в замке оказалась, что надо. д о б р о т н а я чистая, е н е о б и обращать внимание на полотна п у т и н ы и заброшенная. Прошлый кузнец вместе с графом а с т е р о м ушел на войну и так и не вернулся. Вот с тех пор и простаивает. Разрешил а кузнецу перевести в замок семью: жену с сыном. Сын его помощника ученик. Я была не против, особенно когда узнала, что жена кузнеца великолепная портниха. Когда люди услышали, что я собираюсь на зиму их всех одеть и обуть в теплое, дома утеплить, бани построить, да еду обеспечить, сначала не поверили, глядели на меня кто грустно, кто насмешливо. Но когда слова начали обретать форму, поверили и стали трудиться гораздо лучше. Отменила я оброк на весь год, и так все нищие голодные до да злые. Разрешила ловить р ы б ы охотиться в лесах. В законе нашла, что можно некоторые охотничьи угодья делать общедоступными. Так и поступила. Зирана я не трогала, сидит он себе и сидит. Рыбца пытался поначалу, но затих. Нет, не подумайте, я не боюсь за сранца, но не хочется после общения с ним ощущать себя так, словно в дерьме искупалась. Еще с нетерпением ждала и надеялась, что снова прилетит Хэмт, но ворона все не было и не б ы л о э л н и Кируш обмолвились, а ярмарки перед зимой в городе р а с т о р г е до которого добираться нужно почти две недели туда и все три обратно, если с покупками. Ярмарка, да, но вот ехать самой не вариант. Во-первых, я много чего не знаю еще, во-вторых, оставить замок столпой народу и з и р а н о м да ни за что. Все должно быть под контролем. Ну и третье, мне было откровенно неохота ехать по бездорожью, да и д е н е г где взять? то, что есть сущие гроши, но можно продать ткани, а еще и вещи зирана, а у него одних только шмоток больше, чем у меня, наглость какая. Ну ничего, проредим его гардероб с о б в ь ю На ярмарку я снаряжаю не о б ы к о в о а кирушас Элен. Пусть валит, от он доел, о нам не со своими приставочными подозрениями, что я какая-то не такая стала, зудит и зудит себе поднос. Да вот едрит мадрид, обновление вышло в виде другой души, так что все, получите, распишитесь. И не возмущайтесь, а то хуже будет. Бррр. Трое старост их жены, что разбираются в скоте, вооруженные до зубов охрана десять человек. Отряд на ярмурку выходит, что надо. Я составляю список вместе с Кирушем, Амаром и Элен. д е н е г за раз не хватает. Я продолжаю искать за н а ч Кузирана, но должен же он был где-то сохранить н а т ы р е н н ы й з л о т и ш к о В замок с деревень съезжаются люди. Я провожу ревизию всего того, что у меня есть и чего нет. Ткани сорванные со стен на продажу, а кое-что на одежду крестьянам. Всевозможный хлам в виде скульптур, статуэток, жутких картин на продажу. п р о с м а т р и в а я свои украшения, отбираю самые жуткие массивные неказистые, которые однозначно никогда не надену. Тож п у с т ь и д у т на пользу дела. п о м е л ь н ы е драгоценности и подарки а с т е р не трогаю. Все остальное безжалостно сгребаю в шкатулку, которую передаю служанке, жне е одного из старос, что поедет на ярмарку. Этот тоже нужно продать. Надеюсь, хоть что-то выручите. Говорю ей. Женщина смотрит на меня круглыми глазами и качает головой. Госпожа графиня, вы не иначе приспешница самого и н м а р и я где это видно, а чтобы графини свои драгоценности продавали. Кашус ь на груду р о д л и в ы х украшений говорю. У меня зимой деревни голодными могут остаться. Что мне с этих ц а ц о к Какой прок? Съесть не съешь и согреть не смогут. А так хоть надел хорошие пойдут. Женщина низко кланяется и смотрит на меня чуть ли не с обожанием. Это хорошо, пусть обожают, пусть говорят обо мне только хорошие и видят во мне ангела. А то как-то жить хочется, а не оказаться на костре или в е с е л и ц е Когда разбираю одежду Зирана, что висит в огромном шкафу, похожем на отдельную комнату, вдруг спотыкаясь о шкатулку и чтобы не упасть и не потерять еще один зуб. Выставляя вперед руки, упираюсь ими в стену шкафа. Щелк, хрясь, щелк. Стенка медленно начинает отодвигаться в сторону. Тайник. Изабель р е т т е л ь б о р Легендарный древнегреческий п о э т б а с н о п и с е ц Изоб определенно очень хорошо знал человеческую натуру, когда писал свою басню про старика и осла. Старик пытался угодить всем подряд, но в конце концов не угодил никому. Вспомнив эту басню, я решаю угодить самой себе и не принимать во внимание ни чьих соображений, кроме своих собственных. Но и самодорством заниматься не собираюсь. Ценные советы всегда, пожалуйста. Тайники обнаруживаю четыре сундука. Нет, не так. Сундучища, набитые золотыми и серебряными монетами, драгоценными камнями и кусками самородного золота. Вот и ответ на вопрос: знает ли Зеран о месторождении благородного металла? Еще как знает. А ведь для меня это выход. Я могу сказать королю о золоте, но при этом не ссылаться на свой дар. Кстати, интересно, на руду я могу почувствовать только в земле, просто так, находящуюся, как сейчас, в сундуках. Я ее никак не ощущаю. Быть Может, просто дар развивать надо. И находить я могу только з о л о т о или другую руду тоже. Эх, одни вопросы. В С витках о вы полных ответов не дается. Общаться бы со следующим человеком, да таким, который не станет совать нос н е в свои дела. но зато даст все ответы. Ага, как же мечтать о таком человеке? Мечтать невредно. Беру кусок золотой руды и подкидываю в руке. Все убийства и все зло из-за денег и золота. Каков бы мир ни был, все одно. Те же демоны, те же мечты и желания. И тут у меня в голове вырисовывается схема з и р а н а Я гляжу на открытые сундуки с золотом и понимаю в с ю его затею. Вот какой у него был план. разорить графство, чтобы никому не было по вадно на него зариться, уничтожить всех р е т а л л б о р о в включая косвенных наследников, таких как мой отец. Небудь сейчас я вместо Изабель Зирану было бы проще все довести до конца, но тут неудача. Изабель выжила, и тут т он решает: да пусть живет, отправлю как королю список претендентов на ее руку, уверена, что все претенденты личности маргинального характера, и скорее всего. Он завуалированно предложил и свою кандидатуру. Вот и получается идеальный вариант завладеть графством. Если бы не вышло по его плану, то он снова бы предпринял попытку убрать меня с дороги. Но вот беда: Изабель оказалась сюрпризом, и весь план Зирана пошел котяре под хвост. Гадский гад. Эх, как же я надеюсь, что Астер жив здоров. И х е м т скоро вернется. Вороны жду, как маны н е б е с н ы й Глядя на находку, понимаю, что не могу отправить отряд с такой огромной кучей денег. причем все золото тащить т е не надо надо перепрятать найденное и место должно быть надежное и на я р м а р к у все же мне придется ехать хотя совсем не хочется закрываю тайник сгребаю все барахло бывшего управляющего и скидываю прямо на пол хорошо что не стала звать для помощи служанок как чувствовала что самой надо еще раз посмотреть тут все и не прогадала потом выхожу из опочивальни и зову служанку найди мне кируша пусть придет сюда Лужанка делает поклон и быстро убегает исполнять мое поручение. А я тем временем меряю комнату широким шагом. Почему-то на интуитивном уровне к и р у ш и я доверяю больше, чем той же Элен. Потому что Элен видит изменения и не узнает свою забыл. Женщине это совсем не нравится. Ихидно говорит внутренний голос. Плохо. Снова обдумываю мысль, что мамушку придется отослать к родителям, ибо здесь она мне только навредит. Их. А кто ж тогда будет служанками управлять? О, й беда ли! Свято место пусто не бывает, найдутся желающие. Так хорошо. Но тогда забота номер один, куда спрятать найденные сокровища? Оставлять их здесь нельзя. И номер два. В у з е р е на только один тайник, а то может где еще схоронено. к и р у ш прибегает довольно быстро. Звали госпожа графиня. Звала. в Здыхаю тяжело. Смотрю на мужчину тяжелым и серьезным взглядом и спрашиваю: могу доверить вам одну тайну и получить небольшую помощь? Кируш хлопнул глазами и без раздумий горячо ответил: ценой ж и з н ь ю своей душой бессмертной что ни в жизнь не открою ваших тайн графиня никогда и никому даже под пытками молчать буду и любую помощь что в моих силах всегда вам окажу. Довольно киваю и под любопытным взглядом Кируша открываю тайник Зирана. б ы в ш и й у п р а в л я ю щ и й припрятал. Надо бы придумать новый тайник и подумать, кого оставить в замке, чтоб присмотрел за богатством. Я приняла решение, что поеду на ярмарку. С такими деньгами получится развернуться и купить всего, что нужно и не нужно. к и р у ш на мгновение о цепенел. Несколько раз м а р г а н а увидимо считая, что у него в глазах двоится, точнее четверится. Великие я н м р и и Тут же столько золота, даже не обработанного. Восклицает он священномужесе. Вот именно. Зиран хорошо приложил свою з а г р е б у щ у ю лапу, чтобы столько собрать. Не удивлюсь, если есть еще тайники л и тайники. Кируш нервно сглотнул и потер подбородок. Ваше с е т ь л ь с т в о за это и убить могут. Нельзя никого больше посвящать в эту тайну золотом. Пробормотал он и перепрятать надо, но ни в одно место лучше разделить на части. Что-то в замке оставить, что-то за пределами. И с собой, конечно, возьмите. А м а р у тоже доверять нельзя. Что вы, Амарот второй я? За него ручаюсь, госпожа графиня, как за себя. В голове у меня созревает план. Значит, так: на ярмарку еду я, ты отряд воинов старосты с т а р о с т ы р ж е н а м и Элен оставлю в замке, а Амара тоже. Пусть приглядывает за золотом и за в с е й ч е л я д ю Пока нас не будет, Амар станет исполняющим обязанности управляющего. А готовить-то кто будет? Слугам? м ы к а ю я. Воров ты я с собой не беру. И то верно. Улыбается Кируш. Умно придумали госпожа графиня. А что с з и р а н о м делать? А вот тут загвоздка самая настоящая. Черт знает, что с ним делать. По-хорошему, бы в подземелье его отправить, да нельзя. Возможно, блохородные м о т и в о Усилить охрану. Говорю серьезно. Больше г о сделать пока нельзя. Кируш качает головой. Нет, но ну не с собой ж т а щ и т Зирана в самом деле. Погодите, а почему бы и нет? Кируш, а в городе есть градоправитель и тюрьма? А как же? к и в а е т о н очень серьезный человек правит городом, честный, мудрый. Честный это хорошо, говорю задумчиво. Так значит, поговори сам Арм, о подумайте тоже, куда бы спрятать золото, а вы что и придумаете? А по поводу Зирана я еще подумаю. На то мы расходимся. но предварительно я наказываю служанкам сложить вещи золтозубки по сундукам для продажи. Свинья, д о т р у с о в разграбил графство. Астер Рэттльбор. Туман поднимается над мелким лесным прудом, колеблется мягкой пеленой в безветренном у т р е и оседает на лице мелкими каплями росы. Я у ж у с ь от холода, упираясь одним коленом в мягкий влажный берег. И захватываю пригоршню воды, чтобы напиться. Вода смягчает пересохшее горло и течет вниз по шее. Напившись, медленно встаю со с т о н о м Тишина. Думаете, я испытываю страх? Нет. Давно я перерос страхи, как и давно понял, что в мире полном жестокости нет места страхам и тревогам. Но сейчас меня гложет одно. Моя память. Дует легкий ветер, от которого снова ё ж у с ь и чувствую боль своих ран. По р ы в о м ветра р а з о р в а н н а я к л о ь я тумана п о д н и м а е т высоко вверх и з а к р у ч и в а е т над поверхностью воды. Друг, до моего чуткого слуха доносится неясный отдаленный приглушенный звук, словно кто-то говорит издалека. з а м и р а ю прислушиваюсь, и вот оно. Я отчетливо ощущаю, буквально кожей чувствую, что больше не один на берегу этого маленького пруда. Кто здесь? спрашиваю резким и повелительным тоном. Отвечай. На ответ я не услышал, слышу лишь слабый шелест ветра в листве густого леса над головой. Крепко з а ж и м а я в руке клинок, и настороженно оглядываюсь вокруг. Ветер стихает, и снова наступает тишина. Но я ощущаю ч ь о т о присутствие. Делаю несколько резких взмахов рукой, разминая кисть, морщусь от спыхнувшей тут же боли в ранах. Искры света пляшут на лезвии клинка. Решил сразиться с ветром, друг мой бедовый. Доносится до меня насмешливый хриплый и к а р к а ю щ и й голос откуда т о сверху. Голос, кажется, знакомым, но вспомнить не получается. Поднимаю голову и натыкаюсь взглядом на мощного черного ворона. Он хорош собой, о п е р е н и е так колосница, клюв огромен и смертоносен, как и когти п т и ц ы Кто ты? спрашиваю птицу. Ворон наклоняет голову в сторону и говорит: тот, кто всегда был рядом с тобой. ты все забыл? Забыл, отвечая ему. Ты должен сам все вспомнить. Иди ты тропой воин, скоро найдешь лачугу. Там тебя будет ждать друид. Он вылечит твои раны. потом помоги ему в том, что он скажет. И тогда ты вспомнишь все. Затем ворон быстро взмахивает крылами. И срываются светки. Эй, стой! кричу вслед, но птица улетает.